Варя и Данилов. Она едва не проспала на работу. Растолкала Данилова, понеслась в душ, бросила на ходу: "Свари кофе, плиз", и умоляюще сложила ручки. Алексей никуда не спешил. Перед поездкой на юг он взял отпуск на месяц. Срок ещё не истёк, однако Семенс, он знал, тихо и сапы начал записывать страждущих на ближайшие объявленные дни приёма. Да и поездка в Самару была не за горами. Но пока можно было полениться и вложить всю страсть и весь азарт в приготовление завтрака для любимой, не просто кофе, а капучино с прекрасной пенкой и корицей, и не абы что перехватить, а горячие бутерброды с ветчиной, сыром, помидорами и листьями салата. Варя вышла из ванны уложенная, строгая, заявила «У меня семь минут, чтобы одеться и поесть». Данилов улыбнулся. «Когда же ты будешь подводить свои замечательные глазки, рисовать восхитительные губки?» «На светофорах, милый, на светофорах. Разумеется, в такой обстановке ни о каких снах речи зайти не могло». Хоть Кононова и оставляла возлюбленного у себя, но не настойчиво. Да и он сам категорически заторопился. "Дож приму дома. Тебя подбросить? Нет, я прогуляюсь до метро". Они вместе спустились на лифте. Данилов как джентльмен распахнул перед девушкой двери её же машины. Она поцеловала его. "Мерси". А потом на одну крошечную секундочку наприжалась всем своим роскошным телом и прошептала в самое ухо: Мне было хорошо вчера. Затем она, словно опытная соблазнительница, быстро скользнула в машину и резко тронулась с места. Алексей сделал ручкой, после чего развернулся и почапал к метро. Вчера он намеренно оставил собственное авто возле своего дома. Надоело оно ему, откровенно говоря, сколько из-за него хлопот было на йоге, бросать потом возвращаться к нему, да и в столице с этим Встречание Макнелли опять стояло непонятно где всю ночь. Интересно, кстати, как американец, что с ним? Он и вправду арестован? А если да, то что ему инкриминируют? Он иностранный гражданин. Правда, если верить его признаниям, убийца двух россиян, до да каких? А убийство срока давности не имеет. Но как можно сейчас доказать его соучастие в преступлениях? если почти за пятьдесят лет никаких улик никто не смог откопать ни в связи со смертью Сергея Павловича Королёва, ни по отношению к гибели Юрия Алексеевича Гагарина. Бедные, бедные творцы наших космических побед, безнадёжные романтики. Как рано они ушли! Данилову вспомнилось прочитанное где-то в мемуарах, когда разбился Гагарин, В его портмоне обнаружили фотографию Королёва. Да, не матери, не отца, не жены и не дочек главного конструктора. Как они оба, стало быть, любили друг друга. Неужели прав Макнелли? Если бы тот и другой прожили ещё 10-20 лет, а Гагарин мог бы и все 40 и 50, то история Советского Союза, России да и всего человечества, пошла бы по иному пути. Неужели чья-то злая, враждебная сила и впрямь управляет движением нашей цивилизации ради того, чтобы однажды выйти из-за кулис и объявить, что она теперь владычествует на земле? Но что у него есть в пользу этой гипотезы, кроме пары его собственных снов? Ни-че-го». Варя ведь не рассказала ему, да и права никакого не имела это делать. Какие прогнозы представили в ходе проекта «Настрадамус-21» еще в девяносто четвертом году экстрасенсы Вурдалак и другие. А даже если бы рассказала. Ведь их заявление тоже ничто иное, как слова. Слова, слова. В глубокой задумчивости Данилов достиг собственного дома. Даже на миг изумился. когда его увидел так быстро, он и не заметил, а ведь шёл до метро, потом ехал, но тут перед самым подъездом рядом с ним остановилась машина, и оттуда с водительского сиденья выглянуло улыбающееся женское лицо, явно намеренное, чтобы он его узнал. В первый момент Алексей его не идентифицировал, и только когда девушка протянула: "Здравствуйте, Алёша", вспомнил То была Люба. Люба из лагеря Древлян, сожительница главаря секты Зубцова. — Садитесь в машину, — ласково сказала она, — на заднее сиденье. Сзади кто-то уже находился. Но Данилов, непонятно почему, решил, что будет правильным принять приглашение. Он распахнул дверцу и уселся рядом с мужчиной, занимавшим часть заднего сиденья. Тот был в очках, усах и надвинутый на лоб спорта. безболки. Только оказавшись с ним в буквальном смысле бок о бок, Алексей не без труда узнал в нём Зубцова. Внешность тот переменил мастерски. Лаконичные приёмы, очки, усы безболка делали его совершенно неузнаваемым, какой-то стареющий хипстер лет на 20 моложе его самого. Только голос выдавал и отчасти руки. Вы вернулись в Москву? усмехнулся Данилов. Не бойтесь, ведь вы, как я знаю, в розыске. Именно, со значением подтвердил отставник. Однако машина не моя и даже не любая, её фамилию просто вписали в осаго. А у меня, согласитесь, узнать не так-то просто, поэтому не бойтесь, Алёша. За нами не следят. Мы проверялись. За вами, впрочем, тоже. Мы и за вами присмотрели. О наших славных органах полно более важных дел, чем устраивать наружку за теми, кто однажды мелькнул в качестве свидетеля. Я вас и мою любовь имею в виду. Они вас обоих как следует припугнули. Ведь припугнули, я не ошибаюсь, и посчитали, что их миссия выполнена. Меня пугали по-крупному. Весело отозвалась с переднего сиденья Люба. Она стертанула с места, выкатилась со двора на улицу и влилась в поток автомобилей. Ни девушка, ни экс-полковник не пояснили, куда и зачем они следуют. А водительница продолжила свой рассказ. Нас тогда ночью с базы на берегу привезли в близлежащую ментовку, то есть в отделение полиции в город Суджук. Со мной провели профилактическую беседу. Зубцов сказали: "Предатель родины и вражеский шпион. Будете с ним yekshat'sya, получите серьёзнейшие неприятности". Потом всех выпустили, вернули народ в лагерь, а без вас, уважаемый Игорь Михайлович, она лукаво улыбнулась отставнику. Ничего не клеится, и отдых не в радость, и где вы непонятно, нешто и впрям как враг народа в Турцию избежали. Короче, поплакала я маленько, да и в Москву вернулась. А тут и дня не прошло, как встречает меня тип ус в усах, очках и безболки за руку хватает: "Я глядь, а это и иностранный шпион собственной персоной. А теперь ваш черёд. Расскажите, уважаемый Алексей, вкратце вы попросил Зубцов: "Как вы встретили господина Макнелли и где он теперь?" Как себя чувствует? Данилов в двух словах сообщил о том, что произошло на Воробьёвых горах, о собственном задержании и аресте американца. Не умалчал и в разговоре, который состоялся с Иваном Степановичем в штаб-квартире тайной полиции, разговоре полном явных и скрытых угроз. Вот как мрачно проговорил отставник: "Узелок затягивается всё туже. А что вам успел рассказать мистер Макнелли? О том, как он убил Королёва, а потом Гагарина. Ни экс полковник ни люба не ахнули, ни воскликнули ни доумённо. Видать, знакомы были с темой. А куда мы едем? поинтересовался в свою очередь молодой человек. Просто катаемся, любезно ответовала девушка. Разговариваем, машина проверена, ни что здесь нас не пишет. и хвоста. Правда же, Игорь Михайлович, за нами никакого нет. Где ещё спокойно поговорить, как не здесь? Поэтому расскажите нам, очень серьёзно продолжил Зубцов. Что, к примеру, лично вам снилось в последние дни? Думаете, мои сны представляют хоть какой-то общественный интерес? пробормотал Данилов. Убеждён, твёрдо ответил полковник в отставке. Больше того, от них ваших так называемых снов возможно зависит будущее человечества. Данилов давно так не ездил по столице, никуда не спеша и впрям куда глаза глядят. Они проследовали по Ленинскому проспекту, выехали на Невкад, потом направились назад к центру по Кутузовскому. А Данилов рассказывал все четыре своих сна. Первые три в сокращённом виде, А последний, по требованию отставника, очень подробно, припоминая каждую мелочь. Когда повествование наконец завершилось, во авто повисла напряжённая тишина. Эй, желая разрядить обстановку, робко начал Данилов: "Только не надо говорить, что я в своих видениях и впрямь в точности предсказываю будущее". "Думаю, да", без тени улыбки сказал Зубцов. «И правда предсказываете. Как вы говорите, эпидемия начнётся в двадцать восьмом году. Не так долго осталось. Самое время начать действовать». «Как? — усмехнулся Алексей. — Изобрести машину времени, потом построить её и совершить прыжок на четырнадцать лет вперёд? — Знаете, грибы ведь не вырастают из ничего на голом месте, — проговорил отставник. — И что, не понял Данилов? Всё начинается с грибницы. Я к тому, что, может быть, та самая матка, из которой потом будут вылупляться новые и новые твари, уже находится здесь, на земле. Беспочвенная гипотеза, вздохнул молодой человек, основанная лишь на одном, на моём сегодняшнем сне. А если бы я меньше мяса съел за ужином или меньше вина выпил, Может, мне совсем иное приснилось бы. Не приснилось, Алёша, не приснилось бы, с такой удивительной убеждённостью проговорил Зубцов, что даже Люба со своего водительского сиденья изумлённо на него полуобернулась. Неужели вы не понимаете? Я, может, вас, точнее такого, как вы, всю жизнь искал и ждал. М -м, всё равно продолжал упорствовать, ясно видясь строить даже минимальную достоверную гипотезу на одном лишь сне я бы не стал ни в коем случае. А мы ваши показания проверим, жизнерадостно молвил отставник и командовал своей любовницей. Давай, Люба, правь к Вурдалаку. К кому? изумился Данилов. Это оперативный псевдоним, пояснил экс-полковник. На самом деле милейший человек, хотя и очень старенький. Но чудотворец удивительный, он в свои лучшие годы даже вам бы не уступил. Теперь, правда, опростился, в Бога уверовал, давно не практикует. Придётся его уговаривать. Уговаривать на что? переспросил молодой человек. Чтобы он подтвердил ваш сон или опроверг, уточнил Алексей. Мне бы очень хотелось, чтобы опроверг, но это вряд ли. Куда ехать? спросила с водительского места Люба. Давай, сворачивай на третье кольцо, а потом на Ярославку. Там посты, а вы в розыске, напомнил Данилов. И ходите под статью об измене родины. Повысто они сначала меня возьмут, ослабился Зубцов. А потом хоть что-нибудь докажут. Как ни странно, несмотря на все угрозы, прозвучавшие вчера на Лубянке из уст Иван Степанович, Алексей теперь не чувствовал даже привкуса страха. Напротив, новый статус преследуемого и подозреваемого бодрил кровь и мысли. Вспомнилось. Примерно так он чувствовал себя, когда в девяносто первом году путчисты объявили о захвате власти. Алексей тогда как раз был в Москве, приехал на каникулы к двоюродной тетке, пошляться по музеям, бассейн Москва посетить, на Останкинскую башню подняться. А тут бац, чрезвычайное положение, танки на улицах. Тётка тогда его пыталась запереть в доме, папаша из Зенска требовал немедленно возвращаться, а он сбегал из-под надзора и шатался дни и вечера напролёт, пытался прибиться к защитникам Белого дома, но его двенадцатилетнего турнули. Тогда он принялся антипучистские листовки расклеивать. общую газету распространять с замечательными ребятами и девчонками познакомился и не было ни грамма страха, только эйфория от того, что скоро революция и самозванцев из власти вот-вот сметут. Так и теперь страха не было, скорее радость от того, что он наконец-то занялся настоящим делом, не всё же пропавших мужей искать и втолковывать дамочкам, что лучшее приворотное зелье это любовь. Наконец, впервые за долгие годы то, что он делал, казалось достойным его умений и возможностей. Покуда они то неспешно тащились в столичном трафике, то вдруг начинали нестись, Данилов решил кое о чём расспросить Зубцова. Если предположить, что грядущая эпидемия, а потом и иноземное вторжение состоятся, тогда я не могу понять одного, заговорил он. хотя собственная концепция у него и имелась. Те, кто рулит страной и человечеством, они что, не понимают, куда нас ведут? Не ведают, что мы все дружно шагаем в пропасть. Человек, который беседовал со мной на Лубянке, этот самый Иван Степанович, производит впечатление товарища осведомлённого. Почему же он ничего не делает, чтобы предотвратить этот ужас? Напротив, преследуя вас, да и меня... он фактически приближает унижение и уничтожение человечества. Это прежде в ранние советские времена у нас была диктатура пролетариата, эпически начал экс-полковник. А в Америке и Южной Африке когда-то устраивали сегрегацию по цвету кожи, но сейчас особенно в нашей стране диктатура одна диктатура денег. Она же сегрегация по имущественному признаку. Ты ведь верно в своём сне всё увидел. Богатые спасутся. А этот Иван Степанович, человек я полагаю богатый, и дети его, и внуки, и жена, и любовницы, и друзья, и знакомые, и даже ближний круг подчинённых, все они уцелеют. А до остальных ему дела нет. Как он там тебя стращал, превращу, мол, в лагерную пыль? Это не могут. И те, и все мы, и девушка твоя Варя, все мы для него не важнее мелкого песочка под ногами. Сгинем мы, ему же и ему подобным будет житься спокойней, а они сами богатее, он считает. Выживут. Очень скользкую философию они исповедуют, заметил Данилов. На ней можно и шеей себе свернуть. Можно, согласился Зубцов, но власти и деньги, которые царят здесь и сейчас, всё равно для них важнее, чем отдалённое будущее, тем более не своё собственное, а какого-то там человечества. На их век хватит, считают они, и рулят туда, куда считают нужным. Спорить с ставником экстрасенс не стал, да и трудно было возразить. Они выбрались из города, из-за чахли в пробке в начале Ярославского шоссе. Варя. Данилов ничего не рассказал ей о том, что поведал ему американец. Она знала только, что его, как и Алёшеньку, взяли вчера чекисты. И она забралась в базу тайной полиции, благо позволял допуск и собственные хакерские умения, однако никаких сведений о задержании или аресте Янки она не нашла. Пробила даже на всякий случай базу криминальной полиции и наркоконтроль, тоже без толку не примерещился ли американец Данилову. Но нет, в базе пограничников значилось, мистер Макнелли пересёк границу позавчера в 14:10 по московскому времени. Варя позвонила в гостиницу Украина. Там подтвердили: "Да, такой-то въехал позавчера, однако номер его не отвечал". Оставалось только гадать, куда исчез господин Макнелли.